Глава 25, Сердце Кейт бешено колотилось. Она распечатала заметку, но не успела прокрутить следующий рулон, как к ней подошел библиотекарь. «Мэм, мы скоро закрываемся. Не в сезон библиотека закрывается раньше». Вам пора заканчивать. Уже вечер? Прошу прощения. Похоже, потеряла счет времени, пробормотала Кейт, собирая распечатки и разглядывая нагромождение рулонов на столе. Я все уберу перед уходом. Кейт толкнула тяжелую входную дверь и удивилась наступившим сумеркам. Достала из сумочки телефон и набрала номер. «Ты не поверишь!» — выпалила она Нику, почти задыхаясь. «Точно не поверишь! Я и сама верю с трудом!» «Что-то нашла?» «Потратила целый день. Но да, нашла!» Кейт ускорила шаг. «Можем встретиться в кафе? Я очень хочу показать тебе кое-что!» «Скоро буду!» Кейт перешла на другую сторону улицы и поспешила в кафе, на углу квартала. Там она заказала два кофе и уселась за столиком у окна. Открыла папку, вытащила сделанные в библиотеке распечатки и разложила на столе. Через несколько минут появился Ник. «Посмотри на это!» Глаза Кейт буквально сияли. «Будь я проклят!» — прошептал Ник, рассматривая нечеткий газетный снимок Ади. «Это же...» Та самая женщина с твоей вчерашней фотографией. И ее зовут Ади. Ты говорила, именно так звали женщину из твоих снов. В газете это назвали процессом века, — заторопилась Кейт. Джесса Стюарта, ее мужа, арестовали и судили за убийство жены. Мой прадедушка публично заступился за него. Даже предложил вознаграждение тому, кто найдет настоящего убийцу. Они дружили. Джесс Стюарт работал на него в компании Кенби Lines. Ник уставился на Кейт с разъянутым ртом. Всего за день поисков она предоставила доказательства невозможного. В одном ты права. В это сложно поверить. Просто... Он вздохнул. Я привык расследовать преступления... где все или черное, или белое. А здесь серое?» Он пролистал распечатки. «А что было дальше? Суд признал его виновным?» «Не знаю!» — воскликнула Кейт. «Библиотека закрывалась! Я не успела прочитать до конца!» «Думаю, ты вернешься туда завтра. Как только библиотека откроется!» «Дай знать, что там найдешь. Я не стану приобщать это к делу, но ты меня заинтриговала кейт сделала глоток кофе и убрала распечатки обратно в папку мне нужно рассказать саймону он тоже не поверит она встала из-за стола ник дотронулся до ее руки знаешь кейт я даже не знаю что с этим делать но я очень рад что ты держишь меня в курсе она улыбнулась пожала ему руку, и по ее телу словно пробежал электрический разряд. По правде говоря, Ник был первым, кому она решила позвонить, узнав про Ади и Джесса. Кит не была уверена для чего, но зачем-то это точно нужно. «Будем на связи», — попрощалась она, заспешила вверх по холму и ворвалась в двери дома Гаррисона. Саймон обнаружился в библиотеке с чашкой чая. Нашла! воскликнула Кейт. Глаза защипала от слез. Саймон! Все это на самом деле! Она открыла папку, достала распечатки и все рассказала кузену. Знаешь, что удивительно? заметил Саймон, просматривая бумаги. Умерла! «Больше ста лет назад. А снится тебе сейчас. Почему?» «Не понимаю, о чем ты?» «Кажется, мы переходим от вопроса «кто убил?» к «зачем убил?» а потом к «причем тут Кейт?» Кейт по-прежнему не понимала, к чему он клонит. «Представь, что все это случилось с тобой», — продолжил кузен. «Что могло быть настолько важным, чтобы заставить тебя восстать из мертвых и установить контакт с кем-то из мира живых? Потому что Ади, видимо, так и делает». «Какие ужасы ты говоришь!» — поморщилась Кейт. «Думаешь, это все нарочно? Если послушать тебя, так Ади каким-то образом сама вторгается в мои сны». «А если не она, то кто? И зачем?» От этой мысли по спине Кейт пробежал холодок. Все становилось слишком реальным, слишком осязаемым. Трупы, фотографии, газетные статьи, реакции ее собственного тела. Все это не давало покоя. «Думаешь, я должна как-то помочь Ади? — задумалась Кейт. Хочешь узнать, что я думаю? Держу пари, что это связано с судом. Мы пока даже не знаем, признали ее мужа виновным или нет. Хотя, как сказал вчера вечером Ник, какая разница? Она умерла почти сто лет назад. Этот суд состоялся так давно, что о нем уже никто не помнит. Ади помнит, — улыбнулся Саймон. Когда поздно вечером Кейт устроилась под толстым пуховым одеялом, ее мысли путались. Трудно осознать все события этого дня. Газетная статья подтвердила, что женщина из снов существовала на самом деле и, возможно, убита. От этого внутри Кейт все перевернулось. И ее не успокоили ни сытный ужин, ни хорошее вино, Не общение с самым близким человеком. Она никак не могла выбросить это из головы. Ей стало трудно дышать с тех пор, как она увидела эти фразы черным шрифтом на газетной странице, эти мутные фотографии. Они подтверждали существование Ади и тот факт, что ее смерть привела к процессу века. Кейт взбила подушку и повернулась на бок. но все равно не могла избавиться от этих мыслей. Неужели Саймон прав? Неужели ее сны и внезапное появление тела Ади как-то связаны с убийством и судом? Кейт точно не знала, но всякий раз, когда она думала о том, что Ади мог убить муж, ее охватывало непонятное чувство. Это казалось просто невозможным. В своих снах она чувствовала, что между ними такая любовь. Трудно представить, что эта любовь увянет, и все закончится смертью. Раздумья Кейт прервал Саймон, просунув голову в комнату. — Как наши дела? — поинтересовался он. — Наши дела просто прекрасно, — рассмеялась Кейт. — Я иду вниз поговорить с Джонатаном по скайпу, — сообщил он. Если что-то понадобится, просто крикни. Кейт уютно устроилась в постели и уже чувствовала, как веки слипаются. Наверное, не буду кричать, потому что вот-вот засну. Давай подоткну одеяло, предложил Саймон, натягивая одеяло ей до подбородка. Чмокнул ее, погасил свет и прикрыл дверь. Кейт закрыла глаза. и осталась наедине со своими мыслями. Она обнаружила, что стоит посреди большой комнаты. Кейт узнала ее почти сразу. Бальный зал на третьем этаже дома Гаррисона. Но все выглядело совсем не так, как наяву. Зал чище, новее. Все ставни нараспашку, окна свежевымыты. Комнату освещали свечи. Кейт видела их отблеск в оконных стеклах. Странно, подумала Кейт. Кто-то прибирался здесь всю ночь напролет? Саймон, зачем? И тут до нее дошло. А, я же сплю. Потом она услышала голоса, разговоры и смех, звон бокалов. Стук высоких каблуков по паркету. В зале полно людей. Вечеринка? Кейт очень хотелось обернуться и посмотреть, что происходит, но она не могла отвести взгляд от окна. Ощутила легкое дуновение на лице и заметила, что некоторые окна тоже распахнуты. Из них открывался впечатляющий панорамный вид, но тоже совсем не такой, какой она помнила. Кейт видела дорогу до самой гавани. Где-то далеко лениво плыли два огромных корабля, а у городской пристани кучковались маленькие лодочки. Толпы людей на улицах сновали по магазинам. У гавани тоже собралось много народу. Кейт заметила группу молодых людей. Семейные пары, решила она, наслаждающихся пикником на траве на пригорке с видом на озеро. Деревья оделись в зеленую листву, повсюду росли цветы, а закатное солнце окрашивало небо в розовые и пурпурные тона. «Какой чудесный день!» — подумала Кейт. «Наверное, лето в разгаре, в туристический сезон». Она высунулась в окно, чтобы получше рассмотреть. Город был гораздо меньше, чем на самом деле. Там, где должен находиться ресторан «Фламинго», весь квартал занимало здание, похожее на склад. И книжный магазин исчез, и аптека. На их месте раскинулось поле с огромным указателем «Свежая голубика. Выбирай сам». Кафе на пристани у самой воды тоже куда-то делось. Рядом стояло двухэтажное промышленное здание. Кейт заметила вывеску на стене, но не сумела прочесть целиком, разобрав только слово «рыба». Она не увидела ни антикварных лавочек, ни картинных галерей. Магазины были, но другие, незнакомые, Кейт. Вот бокалейная лавка, вот что-то похожее на ресторан, а там что? Скобяная лавка? Она не смогла разобрать остальные вывески. На месте квартала знакомых кейт, величественных викторианских домов, между особняком Гаррисона и центром, стоял один единственный крошечный дощатый домик с ветхим крыльцом. Хотя он выглядел убого, кейт обратила внимание на великолепный сад, занимавший как будто сразу два участка. Она разглядела стебли кукурузы, подсолнухи, салат-латук, бобы и другие овощи. созревающие на солнце. Красота, подумала Кейт. Она заметила, что дороги немощенные, грунтовые, а на месте городских кварталов нетронутая луга. Змейками тянулась череда приподнятых деревянных тротуаров, чтобы местные леди и джентльмены не запачкали подолы платьев и брюк в уличной грязи. Озерный берег выглядел суровым и диким. Пейзаж будто доминировал над простенькими домиками. Только когда Кейт присмотрелась повнимательнее к людям на улице, до нее дошло. Длинные платья, костюмы тройки, шляпы-котелки, зонтики. Форды модели Ти. Модель Ти Форда. Первый массовый автомобиль в истории. Повсюду лошади у Коновизей. Ни одного мобильника, ни одной линии электропередачи, ни звуков музыки. Кейт видела в окно Уортон примерно 1910 года. Другие ее сны тоже были реалистичными и подробными, но не до такой степени. Разумеется, из тех сновидений, Она кое-что узнала про Ади, но почти ничего об ее окружении. А этот сон перенес ее в Уортон столетней давности. Кейт пришла в восторг, стараясь запомнить все до мельчайших подробностей. — Я должна ничего не забыть. Господи, пожалуйста, помоги мне ничего не забыть. — Красивый вид, не правда ли? — вывел Кейт из задумчивости чей-то голос. Она оторвалась от окна и резко обернулась. «Да, действительно», — ответила Кейт, но каким-то чужим голосом. Она изумилась, увидев своего прадеда Гаррисона Конора, такого же молодого и энергичного, как на фотографии, найденной Кейт в этом самом зале. Конор был в смокинге. Когда их взгляды встретились, Гаррисон искренне улыбнулся. Лишь тогда Кейт рассмотрела целую толпу у него за спиной. Женщины в платьях в пол, мужчины в смокингах. Зал был полон огней, музыки и смеха. Кто-то танцевал, другие собирались группками, пили коктейли и болтали. Между ними сновали слуги. предлагая на подносах выпивку и закуску. Кейт опустила взгляд на подол своего платья из зеленой тофты и почувствовала, как оно царапает ей ноги. «Я так рада, что вы пригласили нас на праздник, это просто чудесно!» услышала Кейт собственный голос. «Брось, Ади, я же знаю, ты не любительница таких развлечений!» Хихикнул Гаррисон и взял ее под руку. И все равно я рад, что ты пришла. Кейт почувствовала, как улыбается ему. Я принес это из подвала специально для тебя. Гаррисон протянул ей бокал с вином. Знаю, мартини, которые подают сегодня, не в твоем вкусе, поэтому я совершил набег на личный винный запас французское вино. Подумал? «Тебе понравится?» Кейт улыбнулась, поблагодарила его, поднесла бокал к губам и попробовала вино, прохладное, перекатывающееся на языке. «Восхитительно, Гаррисон! Спасибо!» — сказала она. «Твой муж счастливчик!» — Гаррисон поднял свой бокал. Мне кажется, он не до конца понимает, как ему повезло. У него удивительная жена. Кейт посмотрела в другой конец зала и увидела мужчину, о котором говорил Гаррисон, мужа Ади, Джесса Стюарта. Она узнала его и по своим снам, и по фотографии, и по газетному репортажу из зала суда. В нем было столько красоты, столько жизни, При свете свечей этого сверкающего бального зала Смокинг сидел на нем как влитой, словно стюарт родился в нем. Джесс, окруженный со всех сторон красивыми женщинами, держал бокал с мартини. Он сказал что-то, чего Кейт не расслышала, и женщины расхохотались. «Вряд ли я такая уж удивительная». Кейт почувствовала, как улыбается и качает головой. — Джесс обожает эти вечеринки, сам видишь. Он душа компании, как обычно, а я жмусь в уголке. Никогда не знаю, что нужно сказать. — Сказать? — Дорогая Ади, да тебе и не нужно ничего говорить, — улыбнулся ей Гаррисон. — Ты самая очаровательная женщина в этом зале, даже если не произносишь ни слова. Но я понимаю тебя. Иногда мне тоже хочется просто стоять у окна и смотреть на гавань, а не развлекать гостей. — И кто у нас здесь? — Опять парочка тихонь. Селеста подкралась к мужу и прошипела. — Гаррисон, вернись к гостям. — Ади, ну почему ты вечно не как все? Не будь такой занутой. А затем упорхнула прочь, смешавшись, С гудящей толпой. Что ж, ты слышала? Гаррисон улыбнулся Кейт. Да исполнится ее воля. Кейт почувствовала, как берет его под руку, и они направились к мужу Ади и его женщинам. старина, прости, что всецело завладел вниманием твоей очаровательной жены в этот вечер! произнес Гаррисон слишком уж небрежным тоном. одновременно впиваясь в Джесса взглядом. Ты, наверное, уже потерял ее. Ади. Джесс обнял ее и поцеловал в щеку. От него пахло алкоголем. Он пьян? Кейт показалось, что да. Дорогая, познакомься с моими старыми подругами: Салли Рид, Клара Торсон и Хелен Боннет. Он указал на стоящих рядом ослепительно красивых дам. Я знаю этих девушек с первых дней учебы в университете. Они приехали из города на выходные. Не успела Кейт ответить, как одна из красавиц заговорила. «Очень рада знакомству, миссис Стюарт». Салли Рид оскалила зубы. Кейт предположила, что это была улыбка, и протянула руку. «Мне давно хотелось встретиться с той, на ком женился наш Джесс». Две другие женщины захихикали. «Мы все не сомневались, что именно Салли заманит его к алтарю», — заявила одна из них. «В университете они были весьма близки». Снова смех. «Мы так удивились, когда Джесс вернулся в город и объявил о помолвке», — подхватила другая. «Наверное, вы какая-то особенная, если сумели завоевать его сердце». От их ехидства у Кейт побежали мурашки. Ей очень хотелось поставить их на место несколькими тщательно подобранными словами, но она не могла говорить, только переводила взгляд с одной на другую и снова на мужа. Глаза щипала от слез. Салли Рид широко улыбнулась, положила руку Джессу на плечо, наклонилась и что-то шепнула ему на ухо, не сводя глаз Кейт. Кейт безошибочно определила. Жест Салли был жестом собственницы. «Да, но это все далеко в прошлом, девочки», — ответила Салли. Кейт снова уставилась на нее. «Теперь Джесс — солидный женатый мужчина с горячо любимой женой». Прямо на глазах Кейт все начало исчезать. Салья медленно испарилась. Когда свечи погасли, и в зале стало темно, исчезли и остальные гости. Деревянные панели, полы, двери и даже окна начали стареть, желтеть, трескаться, в одно мгновение покрываясь десятилетними слоями пыли. Она увидела, как в угловую башенку врывается мужчина с диким воплем, напоминающим предсмертный крик раненого зверя. Эта картинка быстро сменилась другой. Играющий на полу ребенок вырастает на глазах и забрасывает свои игрушки. В камине зажегся и сразу погас огонь. Возникали и исчезали колонии пауков. Рождались, сновали и умирали мыши. Открывались, закрывались и заколачивались навсегда окна. Все это промелькнуло перед Кейт за одну секунду. А потом случилось то же, что и в прошлый раз, когда она была маленькой. Воздух словно высосали из комнаты. Кейт не могла дышать. — Что происходит? — воскликнула она, хватая воздух ртом и падая в темноте на пол. — Помогите! — Кейт, очнись, милая! Она пришла в себя в объятиях Саймона в темном пыльном бальном зале. Кейт уставилась на кузена дикими глазами. Она впала в ступор. Она так отчетливо помнила, как им видела бальный зал всего несколько минут назад, новым, красивым, сверкающим огнями. И какой резкий контраст с этим же залом сейчас, пыльным, заброшенным. На мгновение она зависла между двумя мирами, не понимая, где явь, а где сон. «Саймон?» — прошептала она. «Идем». Он помог ей подняться. «Идем отсюда». Они не заметили парящую в углу зала темную фигуру, которая превратилась в струйку дыма, а потом исчезла. Вскоре они добрались до комнаты Кейт. Она залезла обратно в постель, а Саймон принес из бара коньяк. «А теперь расскажи, что случилось?» — попросила она. «Как я попала наверх?» «Я пришел проведать тебя несколько минут назад, но тебя не было», — объяснил Саймон. «Подумал, что ты могла спуститься на кухню или в бар и пошел туда». но заметил, что дверь в конце коридора открыта. Поднялся по лестнице и увидел, как ты стоишь в центре зала. Просто стоишь. По-моему, ты делала это во сне. Никогда не страдала лунатизмом. Кейт пригубила коньяк. — Все когда-то случается в первый раз. — Ты не поверишь, что мне приснилось. Просто не поверишь. Его глаза округлились. «Только не говори, что это один из тех самых снов», — прошептал Саймон. «Все было как наяву», — пробормотала Кейт. Ее веки налились свинцом и слепались. «Там был Гаррисон, был какой-то праздник». «Ты как Дороти, вернувшаяся из страны Оз». Саймон улыбнулся и погладил ее по голове. «Послушай, милая, нет ничего лучше родного дома. Тебе надо поспать, на этот раз по-настоящему. Лунатизм — хороший знак. Бог знает, куда тебя занесет в следующий раз. Подвинься-ка, малышка. Теперь у тебя будет сосед по кровати». Кейт послушно откинулась на подушку. сегодняшние события вымотали ее я все расскажу завтра пробормотала она и через секунду провалилась в глубокий сон думаю он изменял ей заявила кейт на следующее утро за завтраком с набитым яичницей ртом кому ади Она с удивлением отметила, что на глазах выступили слезы. Вероятно, муж изменял ей. Эти слова, изобличающие предательство, словно царапали ей горло. Совсем как в тот вечер, когда Кейт после своего дня рождения примчалась в родительский дом с новостью об измене Кевина. Ее голова раскалывалась. «Давай, выкладывай!» Саймон склонился к Кейт. «Умираю от любопытства. Что, черт возьми, приснилось тебе прошлой ночью?» Кейт рассказала обо всем. И про прием в бальном зале, и про вид из окна на город столетней давности, и про Ади, тихонько стоящую в уголке. И про молодого и энергичного Гаррисона Конора. И про другую женщину. Джесс говорил с ней, и она смотрела на меня как-то особенно, — начала Кейт, — то есть на Ади. Она дотронулась до его плеча, будто он ее собственность, и такого наговорила. Видимо, его бывшая девушка. Все это были тонкие намеки, и, возможно, мне просто почудилось, но я уверена, что между ними что-то было. «Прямо в этом доме?» — пробормотал Саймон. «Прямо на том месте, где мы стояли позавчера». «Так, расскажи-ка побольше», — кузен прищурился. «Я смотрела в окно и слышала, как у меня за спиной что-то празднуют», — объяснила Кейт. «Мне ужасно хотелось обернуться и посмотреть, но я не могла. Мое, точнее ее, тело меня не слушалось». Они помолчали. «Знаешь, что я думаю?» — сказал Саймон. «Если тебе снится прошлое, значит снится то, что было на самом деле. Во сне ты не могла обернуться и посмотреть в зал, потому что Ади не сделала этого в реальности». «Я так и подумала!» «Но должен заметить, что твой вчерашний сон мог быть просто плодом слишком живого воображения». «Потому что вчера ты нашла газетные статьи, а еще мы побывали в бальном зале и представляли, как он выглядел при Гаррисоне. И еще ты столкнулась с той сущностью, которая расцарапала тебе шею». «Только и всего?» «Согласна», — подытожила Кейт. Она уставилась на улицу, припоминая в подробностях, как все выглядело много лет назад. Но если это действительно так, то у меня очень достоверное воображение. Во сне я видела в окно закат над Уортоном. Я точно знаю, как выглядел этот город сто лет назад. После завтрака Кейт вышла из дома Гаррисона вместе с Аляской, и ее обдало холодом. Это ее удивило. Она ожидала теплого летнего дня. «Нет». Такая погода была в моем сне, а сейчас осень, лето кончилось. Она повернулась и начала спускаться с холма, с того самого, на который поднималась и спускалась и вчера, и много раз до этого. Но сейчас ее поразило, как сильно все изменилось. Тротуар, дома, магазины, рестораны, автомобили, люди, сотовые телефоны. Пока Аляска принюхивалась то тут, то там, Кейт размышляла о прошлом. Куда подевалась плантация голубики? Где дом с великолепным садом? Кейт огляделась и попыталась сориентироваться, сравнив сегодняшнюю улицу с увиденной во сне. Сейчас на углу стоит белый деревянный дом с большим парадным крыльцом, а раньше там был сад. Кейт задумалась. Не находили ли владельцы дома на своем прекрасно ухоженном заднем дворе заблудившуюся морковку, решительно настроенный подсолнух или упрямый стебель кукурузы? Им известно, что было раньше на месте их дома, что кто-то ухаживал за этой землей, обрабатывал ее, поливал, пропалывал, чтобы прокормить свою семью. Кейт бродила по двум мирам, настоящим и прошлым. почти час. А потом настало время отвезти Аляску домой и заняться делами. Кейт не терпелась вернуться в библиотеку и узнать окончание истории.